Издательство «Бомбора». Океан книг. «Как Саша стал здоровым». Практикум по психосоматике. Ирина Семизурова. Мне позвонили. Сказали, что у ребенка особенное заболевание — торсионная дистония. Я не врач, и это название мне ни о чем не говорило. Мы договорились о встрече. Пришел мальчик с папой. Не с мамой, как водится, а с папой. Внешне ребенок был похож на ребенка с ДЦП — детский церебральный паралич. Его звали Саша. Он передвигался с трудом, тело было согнуто пополам, руки и ноги выворачивались в разные стороны. Привычным движением он забросил тело на диван в моем кабинете. Когда начал говорить, я поняла, что не папа привел ребенка к психологу, а наоборот. Позже выяснилось, что Саша привел не только папу, он привел абсолютно всех. Папу, маму, бабушек. сестру, всех, кто был до него и, вероятнее всего, всех, кто будет после. Первая встреча была по-настоящему странной. Я пыталась понять, кого напоминает мне этот ребенок. Тщетно. В разговоре с папой выяснилось, что семья — этнические немцы. История войны была по понятным причинам полностью исключена. А потому прояснять — особо было нечего. Только фамилия выдавала немецкое происхождение. Саша был гораздо разговорчивее, чем папа. Отвечал на мои вопросы, поднимая руку, подробно рассказывая о себе и болезни. До семи лет он был абсолютно здоров. Ничем не отличался от других детей. Рос в полной и здоровой семье. Когда пришло время учиться писать, внимательные родители заметили, что он особым образом держит ручку. «Левша», — подумали родители, и предложили взять ручку в левую руку. Но и левая тоже стала выворачиваться. Врач был неумолим. Торсионная дистония — это блуждающее по всему телу спазмирование мышц, словно бы кто-то выкручивает его, ломает и тянет в разные стороны. Мама была не в состоянии вынести эту муку. К моменту обращения ко мне она уже родила другого ребенка. Так часто бывает в семье, когда единственный малыш заболевает. Не говоря друг другу в лицо, каждый думает, это все из-за тебя. Из-за тебя эта болезнь, из-за тебя наш сын или дочь нездоровы. Второй ребенок рождается, словно бы призванный выдать амнистию матери. Этим ребенком она говорит, смотри, со мной все в порядке, мой ребенок здоров, а твой — нет. Ситуация не обсуждается вслух, но эти страшные мысли влияют на реальность и отношения в паре. В случае с Сашей все это выяснилось позже. А пока в моем кабинете устроились на диване мальчик и его папа. Нагрузка на ребенка была очевидной. И я с самого начала предложила папе сказать, глядя сыну в глаза, «Я большой, а ты маленький». И тут же переспросила у Саши, что он услышал из того, что только что сказал отец. К моему изумлению ответ был «Ничего». Хотя ребенок сидел на расстоянии вытянутой руки от отца, я снова попросила папу произнести те же слова «Я большой», «А ты, маленький, я все сделаю сам». Переспросив Сашу об услышанном, получила прежний ответ. Мне пришлось проделать процедуру в третий раз, хотя папа, будучи истинным орийцем, уже едва сдерживал слезы. Когда я переспросила Сашу о том, что он услышал на этот раз, Саша улыбнулся и сказал, «Папа произнес, что теперь я могу выходить». на свободу. В ту же секунду я поняла, на кого был похож этот мальчик с белыми волосами, худощавый, перекрученный и улыбающийся. На узника концлагеря. Тема войны нередкая в моей работе, но такого я еще не встречала. Началась работа, направленная на облегчение. Замечу, что я никогда не ставлю перед собой задачи полного выздоровления клиента, даже если он об этом просит. Вспоминаю тот год с восторгом и восхищением, потому что вся семья объединилась и прилагала колоссальные усилия к исследованию и исцелению системного контекста. Как выяснилось позже, не только история папы с его немецкими предками была тяжелой, история мамы тоже была летописью большой и длинной беды. Саша всем своим существом, всем своим телом пытался спасти обоих родителей. Чаще всего ребенок болеет в битве за мать, но здесь выбор был невозможен. Тело выбрало обоих и не справилось. Тогда родители с одинаковой интенсивностью через невероятное сопротивление разгружали свои вагоны, чтобы освободить ребёнка. Реальный концлагерь тоже существовал, но то было меньшее из зол. Как бы страшно это не звучало. Я помню день, когда приехала с очередной учёбы у Дана Ванкомпенхаута. Это была отчётная группа с невероятными исцеляющими упражнениями. На ней присутствовал Саша и его родители. Пока длилась группа, Восемь полных часов этот мальчик, которому трудно было даже просто сидеть, наравне со взрослыми выполнял все упражнения. Берт хелингер говорит, что когда человек садится на стул, чтобы сделать расстановку, не он готов к изменениям, а вся его система готова. Эта одновременность была здесь особенно видна. У моей истории счастливый конец. Каждый двигался по своему пути исцеления. И в один прекрасный день всё сложилось так, как должно было. Саша живёт в маленьком городе, все его знают, и когда однажды он выпрямился и стал обычным ребёнком, катающимся на велосипеде, город был удивлён. А я — нет, по-другому и быть не могло.